Таинственное исчезновение молодого Ордина Нащекина Прошло неделю-две после 5 мая, и по Москве среди бояр и придворных разнеслась весть, что молодой Ордин Нащекин, воин, пропал без вести. Стало также известно, что царь лично отправил его с важными бумагами и большую суммой денег к отцу, который вместе с другими боярами, с Долгоруким и Адоевским, находился на польском рубеже, для переговоров с польскими послами о мире. Одни говорили, что молодой Нащекин кем-либо по дороге был убит и ограблен. Враги же на Щекинах распускали слух, что воин, прелестя с деньгами, которые были ему доверены царем, и, будучи учеником коварных польских панков, с царскими денежками и с важными бумагами, улизнул за рубеж и там протирает глаза этим денежкам. Известие об исчезновении молодого Нащекина, естественно, очень смутило Алексея Михайловича, и он тоже начал думать, что молодой человек был увлечен в сети злоумышленниками и погиб безвременно. Он даже упрекал себя в том, что дал серьезное поручение такому неопытному юноше и ему же доверил значительную сумму денег. Алексей Михайлович тотчас приказал отправить гонцов во все концы, но все напрасно, Молодой человек словно в воду канул. Как громом поразила это весь девушку, с которой он виделся накануне отъезда из Москвы. Она винила себя в гибели своего возлюбленного. Точно окаменелая бродила она по переходам своего терема и по саду, где видела его в последний раз и где, казалось, на дорожке, ведущей от скамейки к калитке, оставались еще следы его ног. Как безумная преподала она к этим кажущимся следам, и все звала своего милого. Она глухо кляла теперь и свой напрасный страх, свою нерешительность. Что для нее людские толки и пересуды, если б около нее был ее суженый? Тогда она боялась идти с ним под венец, а теперь с ним охотно бы пошла на плаху. Зачем же ей теперь жить? Для кого? Ведь только для него светило это солнце, Для него синел этот свод неба, для него раздавались эти трели соловья. А соловей пел и тогда, в тот чудный и ужасный вечер, когда она, безумная, оттолкнула его от себя. Она не могла даже плакать, не могла молиться, по целым часам она сидела на той скамейке, на его месте неподвижная, холодная. Старая мамушка насильно увела ее из саду и уложила в постель. К вечеру девушка вся разгорелась. А ночью бредила, говорила бессвязные слова или вздрагивала, прислушиваясь к трелям соловья. Больше недели оставалась она таким образом, между жизнью и смертью. По ней служили молебны, кропили ее крещенскую водой, к ней приносили из церквей чудотворные иконы, приводили знахарок со всей Москвы. Все напрасно. Страшно поразило отца исчезновение любимого сына. Он также думал, что его воин. Погиб от руки злоумышленников. В несколько дней он осунулся, постарел. Переговоры его с польскими послами о мире шли вяло. Он, казалось, утратил сразу и ум, и энергию, и находчивость, и дар слова, которому прежде все завидовали. Между тем, розыски пропавшего без вести производились самым тщательным образом. Исследован был весь путь от Москвы до Подольского рубежа. До того местечка над рекой Городнюю, где отец пропавшего, Афанасий Ордин-Нащекин, и другие русские послы вели переговоры с польскими комиссарами о мире. Расспрашивали в каждом попутном селе, в каждой деревеньке, по кабакам и корчмам, не проезжал ли в такие-то и такие-то дни такой-то на такой-то лошади, с такими-то приметами. И почти везде отвечали, что видели такого-то, проезжал где. А кто такой, того не ведают. И вдруг след его пропал, как раз у рубежа, в пограничном лесу, где змеились три расходившиеся в разные места дорожки. Тут он исчез бесследно, за рубежом, на польской земле, его уже не видели. Как и чем объяснить его таинственное исчезновение? Все теряли головы, и никто не мог ничего придумать. Несчастный отец остановился на одной ужасной мысли. Сына его убили. Но где убийцы? Кто? Для чего? Для грабежа, но кто знал, что у него деньги? Ведь гонцы часто ездили и из Москвы, и в Москву, и ни один не пропал. Пропал его единственный сын, гордости утеха его старости, его надежды. Он убит, и Афанасий знает, кто его убийцы. Враги отца, завистники, они наложили злодейскую руку на его сына. Они видели, как 5 мая великий государь жаловал его к руке. Они знали, куда он едет и с какими поручениями. С ним были бумаги из ненавистного им приказа тайных дел. Надо захватить эти бумаги и отмстить высокомерному отцу в его единственном сыне. Они подослали убийц к невинной жертве. За ним следили по пятам до самого рубежа, И в последнюю ночь в этом порубежном лесу убили, зарезали. Но где же труп несчастного? Труп зарыли или бросили в городню с камнем на шее? Это тебе, Афанасий, за твою гордыню, за царские милости, за приказ тайных дел. Вот что теперь они говорят про себя, усмехаясь в бороды, а у Афанасия сердце кровью исходит, мозг сохнет под черепом. Недаром этот тараруй Князь Хованский все теперь переделывает на свой лад в Обскове, что сделал там он, Афанасий. Так этого мало, надо сына отнять. Хоть бы кости его найти да похоронить по христиански И на Щекина часто видели бродящим в лесу, где он был уверен, зарезали его сына. Раз он набрел там на старика, сдиравшего лыки на лапте. «Здравствуй, старичок», — сказал он, — «бог помощь, ты здесь не будешь?» Старик был глуховат и не расслышал слов незнакомого боярина. Он только кланялся. Нащекин заговорил громче и повторил свой вопрос. — Тутшний, тутшний, батюшка, болярин! — отвечал старик. — Грешным делом лычки деру на лапотки, только лапотками и кормлюсь! — Доброе дело! — ласково заговорил Нащекин. — Бог труды любит! — Чего боишь, боляринушка? — не расслышал старик. «Бог, говорю, любит труды, а ты вот трудишься!» «Тружусь, батюшка, кормлюсь лапотками, а ты чаю на зайчика!» «На зайчика, дедушка!» «Вор зайчик, молоденькую корочку грызет, божье деревцо портит, зря!» «А что, дедушка, не опасно здесь на рубеже в лесу? Не шалят, бывает, польские, а то и русские людишки тут!» «Бывает, батюшка, бывает, пошаливают!» «И убивства случаются?» «Попущает Бог, убивают!» «Вот и нынешней весной, сказывали, убили тут боярского сынка!» На но словно что ударило под сердце. «Боярского сына, говоришь, убили?» Спросил он с дрожью в голосе. «Убили, Боляринушка, попустил Бог! Я, поди, и злодеев ту этих видел, да не невдомек мне было, что это злодеи, а посля уж смекнул, да поздно!» — Расскажи, дедушка, когда и как это дело было? На Щекином овладело страшное волнение. — Припомни, дедушка, может, злодеи сыщутся? — А так было дело, Боляринушка. Одного это весной перед Вешним Миколой. Замешкался я в лесу с лычками, ночь захватила. — Так перед Вешним Миколой, говоришь? — переспросил Нащекин. Так перед Николой и должно быть, — с ужасом соображал он. «Ну что же?» «Позамешкался я это тады в лесу, надралычек лычек эдак свеженьких охапочку, да грешным делом и ковыляю домой. Ан глядь, вон там из лесу и выезжают на конях неведомые люди, да туда вон прямо за рубеж и повеялись. Трое, говоришь?» «Трое, Боляринушка, трое!» «А обличи ты их не разглядел?» «Где разглядеть, батюшко?» Далече ехали, а что меня в сумлении ввело батюшка? Так конь у них у злодеев лишний, два как и след, верхами, а один то злодей, а двуконь другого то коня в поводу вел. Для чего им лишний конь? Знамо они их конек, а из под того боярского сынка, что они злодея убили в лесу и ограбили. Теперь че это? Я так мекую, а тады не в домёг было. Украли, думаю, конька злодеи, да и за рубеж. А дело-то вышло, во како, душегубство, а каяных то злодеев и следчу простыл. Теперь для Нащекина стало несомненным, что то были убийцы его сына, убийцы, подосланные его врагами из Москвы. Ясно, что они следили за ним до самого польского рубежа, и тут, совершив свое гнусное злодеяние, перебрались за рубеж, чтобы воротиться в Москву уже другую дорогою. Лошадь убитого они не могли оставить в лесу, а увели ее с собою и, вероятно, продали в каком-нибудь польском местечке. Нащокин дал старику несколько алтынов и пошел к тому месту леса, где, по его мнению, был убит его сын. Но и там не нашел он никаких следов преступления, ни подозрительной насыпи, ни следов борьбы или насилия. А лес, между тем, жил полной жизнью, Какое только может жить природа в весеннее время, когда говором и любовным шепотом, кажется, звучит от каждого куста, когда говорят ветви и листья на деревьях, и трава с цветами шелестит любовным шепотом. Все так полно жизни, блеска и радости, все дышит любовью и счастьем, которое слышится в этом неумолчном говоре птиц, в этом жужжании пчел, в этом беззаботном гудении и каком-то детском лепете, Неуловимых глазом живых тварей И среди этой жизни, среди этого блаженства природы Смерть, наглая, ужасающая смерть В самом рассвете молодой жизни И за что, Боже, правый? Шептал несчастный старик Не за его, за мои прегрешения За что его, а не меня, Господи? Он упал лицом в траву и беззвучно заплакал А над ним было такое голубое небо Такое ласковое утреннее солнце!